В Ресторан «Заимка», Ближняя Подмосковья, 7 августа-понедельник, 19.59. Мечислав нисколько не удивился легкости, с которой Сантьяго согласился на встречу. Несмотря на то, что комиссар «Темного двора» в силу своего положения и склада характера редко сидел без дела и наверняка знал, чем занять вечер, отказываться от предложения барона он не стал. Мичеслав относился к той небольшой категории лиц, ради встречи с которыми Сантьяго мог отложить практически любые свои дела. Умный Нав понимал, что фаворит королевы не будет звать его на ужин без важной цели. Есть веская причина, есть тема для серьезного разговора, а потому приехал. Да и выбранное людом место встречи ясно указывало на намерение сохранить факт совместного ужина в тайне. Небольшой Человский ресторан, расположенный в уединенном месте, вероятность того, что в него забредет житель тайного города, минимальна. А для окончательного ее исключения заведения взяли в кольцо несколько ведьм Зеленого дома. Мечислав подготовился серьезно. Сантьяго, надо отдать ему должное, к принятым мерам предосторожности отнесся с пониманием. И даже вопреки ожиданию барона не отпустил по этому поводу ни одной остроты. Присев за столик, Нав тепло поздоровался с Мячеславом и сразу же потянулся за меню. — Как ни странно, барон, я здорово проголодался. — Что ж здесь странного? — Обычно я соблюдаю строгий режим. — Завтрак, второй завтрак, обед, ужин, — вежливо объяснил Нав. А сегодня закрутился. Кудой, темноволосый, с глубоко посаженными черными глазами, Сантьяго обладал куда более запоминающейся внешностью, чем несколько простоватый Мячеслав. Уж в манере одеваться комиссар мог дать барону тысячу очков вперед. Стильный белый костюм, тонкая сорочка, галстук ручной выделки, бриллиантовые запонки. Сантьяго казался образцом элегантности. Много дел, поинтересовался Люд, глядя на собеседника поверх меню. Не без этого, признал Нав. Они сделали заказ, попросив официанта начать с бутылочки красного вина. И когда тот ушел, Мячеслав продолжил. Приходилось отлучаться? Именно. Случайно не в Сибирь? А что стряслось в Сибири? Обезоруживающе улыбнулся Сантьяго. И тут барон поймал себя на мысли, что, несмотря на непродемонстрированную Всеславие, Милане уверенность, он не в состоянии понять, врет Нав или нет. Впрочем, окажись на месте Мячеслава любой другой житель тайного города, даже высококлассный маг уровня воеводы-дочерей журавля, это бы вряд ли что-нибудь изменило. Вероятно, королева или жрица сумели бы прочитать комиссара, а может и нет. Посему барон решил не играть и выложил все карты на стол а Несколько дней назад в Сибири, а точнее в Верховьях Вилюя, была убита белая дама. подозревайте нас, на месте преступления обнаружены следы темной энергии и замолчал, позволяя подошедшему официанту разлить по бокалам вино. Сантьяго с удовольствием вдохнул аромат напитка, чуть приподнял бокал ваше здоровье, сделал маленький глоток и улыбнулся. Прекрасно! «Надеюсь, вы говорите о вине», – пробурчал Люд. «Только о нем». Комиссар сделал еще пару глотков и поставил бокал на стол. «Мне нравится ваш подход, барон. Мне нравится, что вы не стали юлить, а обо всем рассказали». Нав тактично умолчала о причинах подобного поведения собеседника, хотя прекрасно их понимал. Королева специально отправила на встречу именно вас. Получилось так, что я веду расследование. Необычно. Имелись веские основания. Не рассказывая жена в субботней пикировке с Миланой. А впрочем, королеве виднее. Итак, смерть белой дамы. Сантьяго посмотрел барону в глаза. Темный двор ни при чем. — А кто-то из ваших? — Разумеется, такая вероятность существует, — не стал спорить комиссар. — Но ведь в первую очередь королеву волнует позиция великого дома Найф, правильно? не хотел кивнул. Ему было неприятно, что Сантьяго с такой легкостью отыскал основную причину беспокойства лидеров зеленого дома. Впрочем, кто бы не отыскал. — Так вот... Можете передать Ее Величеству официальный ответ Темного Двора. У нас нет, и в обозримом прошлом не было интересов. В Верховьях хвилюя. Мы не проводили там никаких экспериментов, в ходе которых могла кхм, страдать белая дама. Сколько дней прошло с момента смерти? Пять. Мы полагаем, что преступление произошло 2 августа. Никто из подданных князя не сообщал, что случайно убил белую даму. — Возможно, преступник решил, что хорошо замел следы. — Наш гипотетический преступник или замел бы следы, и тогда этого разговора не было бы, или придумал бы достоверную историю и изложил ее мне. — И Вы постарались бы замять дело. — Если бы поверил в эту историю, Нав вежливо улыбнулся, — Но поскольку наш гипотетический преступник скрывает свои действия от темного двора, я официально заявляю, что проведу самое тщательное расследование и обязательно сообщу о его результатах в Зеленый дом. ты удовлетворены?» «Более или менее, — протянул Мячеслав, — есть ли у вас полномочия рассказать мне о подробностях происшедшего? Я буду благодарен за любую информацию. Последнее напутствие королевы гласило, действуй по своему усмотрению. Считать это полномочиями?» Барон раздумывал недолго. Он поверил в искренность Сантьяги, решил не замедлять ход расследования ненужными консультациями. Известие о гибели белой дамы мы получили в субботу.